что есть. Мне снится мама. Она тонет в море. Сама становится морем. Мы с папой сидим в лодке, сделанной из стекла, и плывем к берегу, который не становится ближе. Папа смотрит в сторону горизонта, где море встречается с небом. Его взгляд мечется по сторонам, ищет маму. Черные волны бьются о лодку. Несколько рыб подплывают совсем-совсем близко и тут же уносятся прочь. А потом, в глубине, под стеклянным дном лодки, я вижу маму. Вижу ее широко распахнутые глаза. «Папа, мама тонет! Она прямо под лодкой! Ее надо спасать!» Папа смеется и плачет одновременно. «Ее не надо спасать! Море не может утонуть в море!» Я дёргаю его за рукав. «Мы нужны маме!» «Маме? А как же мы, девочка? Кто спасёт нас? От чего, папа?» «От моря!» Я просыпаюсь в холодном поту. Постель промокла насквозь. Я что, описалась? Я сажусь на постели, провожу рукой по одеялу, подношу ладонь к носу. «Нет, пахнет просто водой». Я дёргаю ногами, сбрасываю одеяло. Жгучая, колкая боль пронзает обе стопы. Перепонки уже отрастают, тянут кожу, связывают мне пальцы. Я даже не знаю, смогу ли ходить. Теперь, когда мама перестала срезать перепонки. Я шевелю пальцами на ногах, пытаюсь их растопырить, растянуть перепонки, но ничего не выходит. Мои пальцы накрепко срослись друг с другом и не хотят расходиться. Я встаю с кровати. Моя ночная рубашка вся мокрая и холодная. У меня под ногами растекается лужа. Я встаю на колени, не понимая, откуда берется вода. Кап, кап, кап. Я слышу, как она капает, но не вижу, откуда. Капли срываются с кончиков моих пальцев, текут по ногам. Чем дольше я стою на месте, тем больше с меня натекает воды. Лужа подо мной превращается в маленькое озерцо, растекается по полу. Я возвращаюсь в постель. Я надеюсь, соломенный матрас сдержит воду, чтобы она не лилась на пол. Мама заглядывает ко мне в комнату. «Умничка, Лейли. Жди, когда я тебя позову». И вот её уже нет. Я слышу тяжёлые папины шаги в нижней комнате. Слышу, как хлопает входная дверь, как шуршат маминой юбки, когда она входит в комнату. «Пойдём, малышка, у нас мало времени». Хлюпая и сочась влагой, я спускаюсь по лестнице следом за мамой и подхожу к очагу, где пляшет пламя. Я оттру ладошки, встаю на колени так близко к огню, что маме приходится оттащить меня подальше. Она закутывает меня в сухое одеяло. Садится в папина кресло-качалку. Сидит, скрестив руки и ноги. Я протягиваю руки к огню. То и дело украдкой поглядываю на маму. Она наблюдает за мной, словно я незнакомая гостья, словно я ей чужая. Я поплотнее закутываюсь в одеяло. Трескучее пламя разговаривает с тикающими часами. «Что с тобой?» Её тело напряжено, словно вот-вот взорвётся. Глаза сверкают, как звёзды в ночи. Я не знаю, с чего начать, не знаю, что говорить. Я грызу ноготь, жду, когда придут слова. Тебе снился сон. Она тянет меня за руку, чтобы я убрала палец изо рта. Она, наверное, волшебница, если знает такие вещи. Это был просто сон. Дурной сон. Дурной сон о чём? А папе и лодки. «Что, дитя? Я была в этом сне. Тебе снилось море?» Я испуганно смотрю на неё. Она точно волшебница. Мама встаёт и принимается ходить по комнате. Разговаривает сама с собой. Чешет пятнышко сухой кожи у себя на руке. «Сентябрь. Начало сентября. Значит, остаётся всего шесть недель. Почему так скоро?» Не может быть, чтобы время пришло. Мне нужно время, чтобы ее найти. Чтобы тебя научить. Мама. Тише, Лейда, дай маме подумать. Она чешет пятнышко на другой руке. Думай, Маэва, думай. Где он мог ее спрятать? Где, Бога ради? Я наблюдаю за ней и боюсь, что она сошла с ума. Я встаю. Одеяло соскальзывает с моих плеч. Падает на пол. «Нет, дитя, ты ещё не обсохла. Сядь на место и сиди, пока я не скажу, что уже можно вставать». Я падаю на колени. Она снова закутывает меня в одеяло, растирает мне руки и спину. Я хочу радоваться её ласковым прикосновениям, но почему-то не радуюсь. «Мама, что происходит?» «Ох, Лейли, с чего начать?» «Со мной что-то не так? Я больна?» У меня текут слёзы. «Не плачь, малышка. Тебе нельзя плакать, иначе тебя унесёт река слёз». Она пытается рассмеяться, но смех тонет в её собственных слезах. «С тобой всё хорошо, дитя». «Тогда почему из меня течёт столько воды? Почему я иногда перестаю быть собой?» «Я не знаю, но ты не больна». Я шумно вздыхаю. «А ты сама? С тобой что-то не так, я же чувствую». «Что бы там ни было, я тебе помогу». «Нет, малышка, мне может помочь только твой папа, а он даже пальцем не пошевелит». Я вспоминаю ту ночь, когда она рыла землю. «Я маленькая, я могу забраться куда угодно, туда, где не поместишься ты. Я найду, что ты ищешь. Что бы ты ни искала, я это найду». Она замирает, ее пальцы вонзаются мне в плечо. Она смотрит на меня так, словно видит впервые. Она берёт меня за руки, пристально их изучает. Затем приподнимает мои косички, заглядывает мне в уши, проверяет кожу на шее. Потом тяжко вздыхает и прижимает меня к себе. Моё сердце колотится, рвётся маме навстречу. Я стараюсь дышать тихо-тихо, не шевелясь. Вжимаюсь носом и ртом в её грудь, И, наконец, мне приходится отстраниться, чтобы глотнуть воздуха. Мама смеётся, треплет меня по макушке. «Всё будет хорошо». Затем её взгляд снова становится серьёзным. Она приподнимает мой подбородок. «Я тебе многого не сказала. Многого я не знаю сама. Но если ты хочешь помочь, то не говори папе ни слова. Но, может быть, папа тоже поможет искать?» Её глаза вспыхивают точно искры. «Он не поможет. Ты меня слышишь?» «Это он её спрятал, Лейда. Он не хочет, чтобы я её нашла. Но мне надо её найти, ты понимаешь?» «Кажется, да. Ты по-прежнему хочешь мне помочь?» «Я ненадолго задумываюсь. Папа расстроится, если узнает, что у нас с мамой есть от него секреты. Но я не хочу, чтобы мама печалилась». «Да, я хочу тебе помочь». Она улыбается и хлопает в ладоши. И тут открывается входная дверь. «В чём ты будешь помогать маме, мой маленький крольчонок?» В дверях стоит папа с уздечкой в руке. Мама быстро натягивает одеяло мне на руки и подталкивает меня к очагу. «Я собираюсь учить её ткать, Питер. Мы начнём с простой ленточки для косы. Почему ты так скоро вернулся?» Она суетится, делает вид, что хлопочет по дому и сердито поджимает губы, будто папа ей помешал заниматься делами. И как вообще он посмел ей мешать? Она берёт из корзины яйцо, разбивает его на сковородку, ставит её над огнём. Другой рукой тянется к чайнику, наливает кипяток в кружку. Её пальцы слегка дрожат. Вот же чёртова уздечка! Порвалась прямо на повороте на Оркин. Папа подходит к столу и роняет на пустую тарелку что-то маленькое и твёрдое. Раздаётся тихий звон. Мама оборачивается на звук. «Что это?» «Нашёл на крыльце. Морская раковина». Папа упирает руки в бока. «Ты же не ходила на взморье?» Она подходит к столу и берёт в руки ракушку. Её лицо белее снега. «Конечно, нет, но как...» Погрузившись в задумчивость, она водит пальцем по гладкому розоватому краю с такой нежностью, словно гладит что-то живое. Папа хмурится и оборачивается ко мне. «Значит, будешь учиться вышиванию, малышка?» «Ткачеству, папа». «Думаешь, она сможет удерживать нити, мая «Я имею в виду, ты теперь перестала срезать ей перепонки, и что с её пальцами?» «Мама убирает ракушку в карман». «С её пальцами всё хорошо, да, Лейда?» «Давай-ка беги одеваться. Пора кормить кур, они ждут». Я бегу к лестнице, радуясь маминой сообразительности. Мчусь наверх, перепрыгивая через две ступеньки и врываюсь в свою комнату, совершенно забыв о луже, разлившейся на полу. Босые ноги скользят, вжих, плюх, шмяк, и я грохаюсь на пол». Я даже не успеваю ойкнуть, как надо мной склоняется папа. Он тоже поскальзывается, хватается за столбик кровати, но все равно не удерживается на ногах и падает рядом со мной. «Что за напасть? Весь чертов пол залит водой!» Я хихикаю, глядя на его уморительно сморщившееся лицо. Он сердито глядит на меня. «Ничего смешного тут нет, дитя. Что еще за чертовщина?» «Почему здесь так мокро?» «Я не знаю, что отвечать, потому что действительно не понимаю, что происходит». «Как сказать папе, что мне снилась вода, и я проснулась в луже?» «Как сказать папе, что иногда я как бы выпрыгиваю из себя и становлюсь чем-то другим, и временами боюсь, что уже не смогу вспомнить, как вернуться обратно в себя?» «Так что?» «Это не я. Я ничего не делала, папа. Честное слово». Я пожимаю плечами и шевелю ногами в воде. Папа тянется придержать их рукой, чтобы я не плескалась, и вдруг замирает. Его лицо делается суровым. Проследив за его взглядом, я вижу свой ночной горшок под кроватью. Пустой горшок. «Маэва, неси полотенце! Быстрее!» «Что я сделала, папа?» «Что же ты не сказала, что обмочилась?» ох Лейли. «Сегодня мой первый день на новом подряде, и мне, знаешь ли, не улыбается явится на судно в одежде, насквозь провонявшись с саньём. Маэ, я уже опаздываю!» Я кусаю губы. Папа никогда раньше не говорил мне таких грубых слов. Мама вбегает в комнату, приносит два полотенца. Помогает папе подняться, легонько отталкивает меня и принимается вытирать пол, охая и причитая. Я хочу топнуть ногой, но мама ловит мой взгляд и подмигивает. Я кусаю губу, чтобы не захихикать. У нас с мамой есть секрет. Нет, даже два. Или, может быть, три больших-пребольших секрета из прошлой ночи и нынешнего утра. И я боюсь лопнуть. Мне не хочется думать о том, что скажет папа, если узнает, что мы от него что-то скрываем если узнает, как сильно мама пересыхает. Папа смотрит на меня, переводит взгляд на маму, потом опять на меня. Качает головой и выходит из комнаты. Идёт в соседнюю спальню. Громко топает, как медведь, с треском ломящийся через лес. Человеку всего-то и нужно, что верный конь и пара чистых штанов. Господи, разве я многого прошу? Разве у меня мало забот? «Почему я ещё должен думать об этих чёртовых суетных мелочах?» Я замираю и жду, когда папа умолкнет. Но он всё никак не умолкает, продолжает ругаться и топать ногами. Потом кричит, обращаясь ко мне. «Лейли, ты ни в чём не виновата!» Я почему-то ему не верю. Я смотрю на маму большими глазами и пытаюсь понять, удивлена ли она так же сильно, как я сама, папиной вспышкой ярости. Она уже не вытирает пол, она закрывает глаза и опускает голову. До нас доносится очередное папина «Чёрт возьми!». Он возвращается в мою комнату, раскрасневшийся, злой. Мама подталкивает меня локтем. «Лейда, ты ничего не хочешь сказать папе?» «Я ничего не сделала». Приподняв одну бровь, мама кивком указывает на папу. «Извини, папа, что я тебя намочила. Я не нарочно. «Ох, мой крольчонок, я на тебя не сержусь. Я просто боюсь опоздать на работу. А ты одевайся и иди кормить кур, как велела мама, да?» Я киваю. Он целует меня в макушку и идёт к двери. «Когда ты вернёшься?» — спрашивает мама. Он выходит из комнаты, даже не взглянув в её сторону. Я наблюдаю, как он спускается по лестнице. Грохот его шагов разносится по всему дому. Наконец он кричит «Я не знаю». Хлопает дверь, в доме становится тихо. Мама стоит неподвижно, как камень. «Я не знаю». Три коротеньких слова, которые, кажется, так много значат для мамы. Внезапно мокрые полотенце летят в стену и падают с влажным шлепком. Мама вытирает руки о юбку. Я прикрываю лицо рукой, чтобы мама не видела, как я беззвучно смеюсь. Она строго глядит на меня, а потом вдруг улыбается, словно солнце выглядывает из-за туч. Мы обе пытаемся себя сдержать, но я падаю на пол, повизгивая от смеха, и она брызгает на меня водой. Я тоже брызгаю на неё. Она прекращает дурачиться и берёт меня за руки. «Полно, Лейли, у нас много дел. Столько всего изменилось в мгновение ока». Я киваю, хотя совершенно не понимаю, о чём она говорит. Она достаёт из кармана морскую ракушку, которую папа нашёл на крыльце. Начнём с самого главного. Мы пойдём плавать. Плавать? Да. Но я совсем не умею плавать. Я думала, мы будем искать то, что ты потеряла. И папа не любит, когда мы ходим к морю. Он и так уже злой на тебя и на меня. Именно. Вот две веские причины, по которым нам надо скорее пойти плавать. Она протягивает мне ладонь, на которой лежит ракушка, розовая и гладкая, закрученная в завиток. Я хочу её взять, но всё-таки медлю. Зачем нам идти плавать, если надо искать мамину вещь, которую она потеряла? лэйда ты хочешь мне помочь или нет? Я киваю. Она вкладывает раковину мне в руку. Тогда тебе нужно учиться плавать. Уж не знаю, как папа спрятал её под водой, но я обыскала уже всё, что можно. Значит, это единственное, что осталось. К тому же через месяц с небольшим тебе исполнится восемь. Все восьмилетние дети должны уметь плавать. Я катаю в пальцах маленькую розовую ракушку. «А если я не смогу научиться, мама? А вдруг я утону?» Она смеется чистым и звонким смехом, похожим на плеск воды, струящейся по камням. Потом поднимает меня на ноги и подбирает мокрое полотенце лежащие на полу. Ох, Лейда, море не может утонуть в море. Я смотрю на нее во все глаза. Мой сон. Что это значит, мама? Что, дитя? Что ты сейчас сказала? Разве я море? Это просто такое присловие. Так говорила моя мама. Я его слышала раньше. Мама замирает и пристально смотрит на меня. «В твоём сне?» Я киваю и вижу, что она вся побелела. «Значит, нельзя терять время».